Глава двадцать первая. Шахматы Шико, б и л ь б о к е к и л ю с а и Рупор Шомберга. Несмотря на напускное равнодушие, Шико возвращался в Лувр с невыразимой радостью в сердце. Он втроене был счастлив тем, что оказал услугу такому благородному человеку, как Бюсси, что принимал участие в интриге и что сделал возможными для короля решительные действия, которых требовали обстоятельства. И точно ум и особенно сердце Бюсси до да союз троих братьев Гизов угрожали бедой Парижу. Все, чего король опасался и что ш и к о предвидел, случилось. Приняв у себя утром членов лиги, явившихся к нему с тетрадями и списанными именами, обещав главу лиги, заставив всех поклясться в беспрекословном повиновении главе, которого назначит король. Побеседовав с кардиналом и герцогом Майенским, Генрих де Гиз пошел к герцогу Анжуйскому, с которым расстался накануне в десятом часу вечера. ш и к о ожидал этого посещения, и потому, выйдя от Бюсси, он стал бродить около Алансонского дворца. Он не прождал четверти часа, как увидел де Гиза. ш и к о спрятался за угол, герцог вошел во дворец. Там он застал первого камердинера Франсуа, б е с п о к о и в ш е г о с я о том, что его господин не возвращался домой. Но он полагал, что, вероятно, г е р ц о к не провел эту ночь в Лувре. Дагис пожелал видеть о р е л ь и Камердинер отвечал, что он с вечера ждет в кабинете его высочества. г е р ц о к вошел туда. о р е л ь и как читатели уже знают, был поверенным принца и в то же время его музыкантом на л ю т н е Ему были известны все тайны его высочества, но теперь он столько же беспокоился об отсутствии своего господина, как и коммердинер. Рассеянно перебирая пальцами струны лютни, он часто вставал, подходил к окну и смотрел, не идет ли принц. Три раза посылали в Лувр, и каждый раз посланному отвечали, что его высочество, вернувшись очень поздно домой, изволит еще почевать. Генрих д е г и з стал расспрашивать Рильи. Релие отвечал, что был разделен вчера вечером толпой с принцем и тщетно проискав его довольно долгое время, вратился в в о л а н с о н с к и й дворец, не зная о намерении его высочества провести ночь в Лувре. Поверенный Франсуа рассказал также Дегизу, что три раза посылал в Лувр и каждый раз ему отвечали, что герцог еще п о ч и в а е т п о ч и в а е т В одиннадцать часов, сказал Дегиз. Это что-то невероятное. Сам король всегда уже на ногах в это время. Арелии, вы должны бы сходить в Лувр. Я сам уже думал об этом, ваша светлость, отвечал Арелии. Но мне кажется, что его высочество где-нибудь любезничает и н а р о ч н о велел п р и в р а т н и к у сказывать, что он спит. Если так, то он может обидеться. Нет, Арелии, возразил Дегис. Герцог человек благоразумный и не станет заниматься пустяками в такой важный день. Ступайте же без страха в Лувр, вы непременно найдете там его высочество. Извольте, ваша светлость. Но что же мне сказать ему? Скажите, что собрание в Лувре назначено к двум часам, и что мы условились переговорить еще до того времени. Вы понимаете, р е л ь и Прибавил герцог с движением довольно непочтительной досады, что в такое время, когда король готовится назначить начальника лиги, спать смешно. Итак, я попрошу его высочество п о ж а л о в а т ь с сюда? Да. И скажите, что я с нетерпением жду его. Лигеры начинают уже собираться в Лувре, следовательно, теперь нам каждая минута дорога. Я же между тем пошлю за графом Дебисси. Слушаю, в а ш а светлость. Если же я не найду его высочества в Лувре, что тогда? Если не найдете, так и не ищите. Докажите по крайней мере свое усердие, и он не будет иметь права сердиться на вас. Во всяком случае, я сам в три четверти второго буду в Лувре. а р е л ь и поклонился и вышел. Шико, увидев его, догадался, куда и зачем он шел. Все погибло, подумал гасконец, или по крайней мере дело страшно запутается и будет отложено в долгий ящик, если герцог де Гиз узнает, что ф р а н с у а под арестом. После этого рассуждения Шико о п у с т и л с я со всех ног по направлению к Лувру и, обойдя кругом, поспел туда гораздо раньше а р е л ь и Мы же последуем за поверенным герцога анжуйского. Он пошел вдоль набережной, покрытой торжествующими гражданами, и направился к Лувру, сохранявшему свой спокойный строгий вид посреди всей общей радости. а р е л и й знал всех при дворе. Он остановился у ворот и разговорился с дежурным офицером, важной особой для любителей придворных новостей. Дежурный офицер был чрезвычайно любезен и весел. Король встал в самом приятном расположении духа. От дежурного офицера а р е л и й перешел к ш в е й цару. Швейцар о а с с м а т р и в а л несколько десятков лакеев, которым сшили новое платье, и раздавал эмалибарды нового фасона. Он очень любезно улыбнулся Орелье, отвечал на его замечание относительно погоды, после чего музыкант решил, что все идет хорошо. Довольный собранными сведениями Орелье пошел далее к парадной лестнице, ведущей к покоям герцога. Он почтительно кланялся во все стороны дворянам, собиравшимся уже в п е р е д н е й У двери спальни его высочества он увидел Шико, сидевшего на складном табурете. Шико один играл в шахматы и обдумывал какой-то ход. а р е л л и хотел пройти, но вытянутые вперед длинные ноги Шико п р е г р а д и л и ему дорогу. Он должен был ударить гасконца по плечу. Ах, извините, сказал Шико, я не узнал вас, м о с ь е а р е л л и и Что вы тут делаете, м о с ь е Шико? Как видите, играю в шахматы. Один. Да, обдумываю ход. Вы играете в шахматы? Плохо. Ах да, ведь вы музыкант. А музыка такое трудное искусство, что счастливцы, которым оно дается, должны посвятить ему все свое время, все свои способности. А ход, вероятно, трудный? Спросил Рильи, смеясь. Ужасно трудный. Мой король беспокоит меня. Вы, может быть, не знаете, м у с ь е о р и л и и что в шахматах король фигура весьма ничтожная, не имеющая решительно никакой свободы. Король в шахматах может ступить только на один шаг вперед и один назад, между тем, как его окружают ловкие сильные враги, кони, скачущие из одного угла в угол, и простые пешки, окружающие его и всячески ему досаждающие. Так что ему стоит только сделать один необдуманный шаг, и он погиб. Правда, есть у короля одна преданная пешка. Шут, она имеет право ходить в зад и вперед из одного конца в другой, становится перед королем, за ним, возле него. Но и то надо б н заметить, что чем шут преданнее королю, тем большей опасности он сам подвергается. Вот теперь, например, я должен вам признаться, м а с ь е а р е л и й что мой король и шут его находятся в чрезвычайно затруднительном положении. Но, спросил а р е л и й По какому случаю пустились вы в эти глубокомысленные комбинации здесь, у двери п о к о е в его высочества? Я жду господина Декелюса. Он где? Здесь? Да где же здесь? спросил р е л ь и У его высочества? У его высочества, господин к е л ю с с изумлением повторил р е л ь и Во время этого разговора Шеко понемногу отодвигался, так что р е л ь и невольно вступил в коридор и находился у самой двери в спальню герцога. При последних словах он однако отступил в нерешимости. А зачем господин де к е л ю с у его высочества герцога Анжуйского? – спросил р е л ь и Они, кажется, никогда друзьями не были. Цс! – прошепел Шеко с очень таинственным видом. И схватив обеими руками шахматную доску, он выступил вперед и перегнулся таким образом, что губы его почти коснулись ушей о р е л ь и Он пришел просить извинения у его высочества. Извинения в чем? Они вчера немножко поссорились. Неужели? Да. Король велел ему извиниться, ведь вы знаете, как братья теперь дружны между собой, а потому король пожурил к и л ю с а да еще велел ему просить прощения. В самом деле? Как же, как же! Ах, м а с ь е о р е л ь и сказал Шеко, ведь это просто Золотой век. Лувр превратился просто в настоящую Аркадию, а братья Аркадес Амбо. Ах, извините, я забыл, что вы музыкант и заговорил с вами по латыни. о р е л ь и улыбнулся и вошел в переднюю. Когда он отворил дверь, гасконец перемигнул со с к е л ю с о м который был, впрочем, уже предуведомлен. Шико же опять погрузился в размышления над шахматной доской. к и л ю с сидевший в передней и беспечно игравший красивым бильбоке из черного дерева со вставными перламутровыми украшениями, ловко закидывая шарик и также ловко ловя его, вежливо поклонился Рили. Браво, мосиеда к и л ю с сказал Рили, полюбовавшись ловкостью молодого человека. Браво. Ах, любезнейший моси Рили, сказал к и л ю с Когда-то я буду так ловко играть в бильбаке, как вы играете на л ю т н е Упражняйтесь, отвечал о р е л и с некоторой досадой. Но мне сказали, что вы у Его в ы с о ч е с т в а Да, я выпросил у него аудиенцию, любезный о р е л и й но Шомберг опередил меня. Как? И господин де Шомберг тоже? – вскричал о р е л и с изумлением. Как же! Все по приказанию к о р о л я Шомберг тут в столовой. Войдите, пожалуйста, м а с ь е р е л ь е и напомните его высочеству, что мы давно ждем. р е л ь е вошел в следующую комнату и увидел Шомберга, растянувшегося на длинной скамье, обитой мягкой подушкой. Лежа на спине, Шомберг прицеливался в золотое колечко, подвешенное к потолку на шелковой т е с е м к е и пускал из рупора маленькие глиняные шарики, которые приносила ему обратно его любимая собака. Как, вскричал о р е л ь и вы забавляетесь таким образом в покоях Его в ы с о ч е с т в а Ах, м о с ь е де Шомберг, это неприлично. А с добрым утром, м о с ь е сказал Шомберг. Что делать? Надо вно же как-нибудь убить время до у е д е н ц и и Но где же Его в ы с о ч е с т в о спросил о р е л ь и Его в ы с о ч е с т в о занят с д е п е р н о н о м и Мажероном. Они просят у него прощения. Но не угодно ли вам войти, мсье Дорелии, ведь вы свой человек у герцога? Может быть, герцогу не угодно? Совсем нет, он у себя в картинной. Войдите, войдите. И схватив Орелии за плечи, он почти насильно впихнул его в следующую комнату, где музыкант, не успевший прийти в себя от изумления, увидел перед зеркалом Депернона, п р и г л а ж и в а в ш е г о себе усы, и Мажерона, вырезающего картинки. Герцог сидел без шпаги между обоими молодыми людьми, смотревшими на него только для того, чтобы следить за малейшими его движениями и весьма неуважительно разговаривавшими с ним. Увидев р е л ь е Герцог хотел броситься к нему на встречу. Тише, ваше высочество, вскричал мажорон. Вы наступаете на мои картинки. Боже, вскричал музыкант, что я слышу? Вас оскорбляют, ваше высочество. А почтеннейший р е л ь е сказал Депернон, продолжая приглаживать усы перед зеркалом. Как поживаете? Должно быть хорошо, потому что у вас яркий румянец на щечках. Будьте так добры, господин музыкант, сказал м а ж е р о н Принесите нам, пожалуйста, свой маленький кинжал. «Г господа, г господа! вскричал р е л ь е Вы забываете, где вы? Немало любезнейший Арфей, отвечал Депернон. Друг мой просит вас принести кинжал, потому что герцог безоружен. Арелии произнес герцог глухим голосом с подавляемой яростью. Разве ты не видишь, что я арестован? а р е с т о в а н ы Кем? Братом. Неужели ты не понял этого с первого взгляда, узнав моих стражей? Арелии вскрикнул с изумлением. Я ничего не знал, ваше высочество, вскричал он, иначе... Вы взяли бы с собой л ю т н ю чтобы развлечь его высочество любезнейший м о с ь е е р е л ь и произнес н а с м е ш л и в ы й голос. Но я подогадливее вас. Я послал за вашей л ю т н е й Вот она. И Шеко подал бедному музыканту л ю т н ю За гасконцем стояли к и л ю с и Шомберг, потягивавшиеся и зевавшие. А что твои шахматы? спросил Депернон. Ах да, спросил к и л ю с Нашел ты ход? Мне кажется, господа, что дурак спасет своего короля, только не без труда. м у с и а р е л ь и пожалуйте мне ваш кинжал. Музыкант повиновался печально опустив голову и сел на подушку у ног принца. Один сидит уже в мышеловке, сказал Келиус. Попадутся и другие. С этими словами, объяснявшими р е л и г и и все предшествовавшие сцены, к и л ю с воротился в переднюю, променяв сперва свое б и л ь боке на рупор ш о м б е р г а Вот что дело, то дело, сказал Шико. Надо уметь разнообразить свои удовольствия. Отправлюсь выбирать начальника лиги. И он вышел из комнаты герцога, у ног которого сидел унылый, грустный музыкант с лютней.